то было, не прошло. Демонстрация актерских способностей девушки чаще всего достается единственному человеку, ее мужчине. Со всеми остальными талант, если и проявляется, то не так ярко и многогранно, потому-то все не очень близкие к девушке люди зачастую воспринимают ее как в основном адекватную барышню с легкой ноткой придури, которую принято называть изюминкой. Но все же самые неповторимые погружения в роль у девушки случаются в момент полного раскрепощения ее внутренней дуры. В тех случаях, когда они обе работают за одно и ничто не стесняет их в действиях. Спорить не о чем. Эффект нужен одинаковый. Адекватность, совесть и прочие бесполезные дополнения вести игру не мешают. Полная гармония. Речь идет о таких стечениях обстоятельств, при которых в поле зрения девушки оказывается ее бывший или его бывшая. Тут-то и начинается раздолье такое, что сам Станиславский засомневался бы в том, а нужно ли вообще кому-то верить. Допустим, звонит у парня телефон, а девушка по его разговору сходу понимает – бывшая. По каким признакам она это распознает? Не спрашивайте. Она могла подглядеть на экране телефона, например, или догадаться по тому, как он старательно отворачивается и пытается скрыться куда-нибудь подальше – забиться в уголочек комнаты, лишь бы она не слышала, либо он сам может в шутку сказать «Привет, бывшая!». Кто ж их разберет, этих мужчин, какие у них там отношения с теми, с кем любовь осталась в прошлом. Некоторым парням нравится дружить со своими предыдущими дамами, а кто-то это делать просто вынужден. Не хочется, а надо. Раз уж завели общего ребенка, терпите и общество друг друга до конца своих дней. Нынешним возлюбленным, правда, тоже придется терпеть общество ваших бывших, но они знали, на что идут. Что это я о серьезном? Мы же ждем появления внутренней дуры. А в таких ситуациях она, поверьте мне, обязательно выползет на свет Божий. Не может она упустить такой славной возможности показать бывшим, кто тут нынче круче и главнее всех. Вне зависимости от взаимоотношений ее нынешнего парня и его бывшей пассии, внутренняя дура вести себя будет вызывающе. Ей же важно продемонстрировать, как же теперь прекрасно живется ее мужчине, Как его здесь любят и обожают, как его ценят и как у них в паре все замечательно. Даже если звонок бывшей пришелся на самый разгар без пяти минут кровопролитной ссоры, на время его разговора с ней внутренняя дура сумеет смирить свой гнев и максимально громко и ласково кричать возлюбленному якобы с другой части света «Любимый мой, тебе кофе сварить? Ой, прости, пожалуйста, я не заметила, что ты говоришь по телефону. Болтай, болтай, котенок!» Я тебе принесу. А через пару минут, милый, с сахаром или с конфеткой. Ах, ты все еще разговариваешь. Прости, роднулечка. И так до самого конца телефонной беседы, чтобы дама на той стороне провода не забывала о том, что теперь у ее бывшего парня золотая жизнь с идеальной второй половинкой. Заботливой, милой и красивой, какую он всю жизнь искал. Текст, который внутренняя дура транслирует в мозг девушке, может быть совершенно разным. Она даже может передать привет его бывшей, если у них с ней хорошие отношения. Но при этом она непременно, якобы на ушко своему парню, но при этом в самую трубку шепнет, что ему пора бы заканчивать разговор, а то она уже так соскучилась, что не может больше ждать ни минуты. Совсем другая реакция у внутренней дуры на ситуацию, в которой она сама оказывается в непосредственной близости к своему бывшему расстаться с которым полюбовно не получилось, особенно в случае, если это он разбил ей сердце. Хотя кого я обманываю? Реакция вообще такая же. Громкие правильные фразочки, вроде «Мне иногда кажется, что я живу в раю», или «Мой новый парень просто космос, такой красавчик, да еще и внимательный», невероятно довольный смех, внезапно распущенные волосы и слишком ярко горящие счастьем глаза. Как только девушка замечает в километре от себя своего бывшего, который сам ее приметить еще не успел, внутренняя дура тут же активизирует все ее актерские и псевдо-непосредственные умения и начинает атаку, больше похожую на заранее подготовленную импровизацию под названием «Ой, привет, а я тебя и не заметила». Вне зависимости от того, чей или чья бывшая оказались рядом на расстоянии вытянутой руки, или на дальности действия звуковых волн, задача внутренней дуры продемонстрировать полную ненужность присутствия здесь тех, с кем когда-то разорвали отношения. Главное убедить бывших в том, что ты со своим мужчиной счастлива. А еще лучше суметь быть счастливой без всяких притворств. Ну, это как уж с дурой договориться. Совет женщинам. Уймите свою внутреннюю дуру. Бывшие на то и бывшие, что остались в прошлом, Если по какой-то причине мужчина общается с кем-то из той жизни, что была до вас, это вовсе не значит, что у него остались незабытые чувства. Если любовь не прошла, вам лучше узнать об этом как можно раньше, а если все позади, значит вам нечего бояться. От показательного счастья ничего не меняется, а вот от настоящего очень даже. То же касается и ваших собственных бывших. Оставляйте их за спиной, и пусть вам будет все равно, что они о вас подумают. Все равно вас у них больше нет. Зачем зря свои силы тратить? Совет мужчинам. Девушкам нередко хочется жить и быть лучше, чем есть на самом деле. Им важно, чтобы их бывшие смотрели на них с восхищением и жалели, что когда-то ничего не сложилось. А ваши бывшие воспринимали их как достойных соперниц, победить которых невозможно. Чаще говорите ей о своих чувствах. Тогда, может быть, ей не захочется ничего изображать, перед своими прошлыми парнями и ничего доказывать вашим несостоявшимся девушкам.